Глава седьмая. Магоканалы берсерков прямые и совершенно непластичные, словно окаменевшие. И, увы, они односторонние. Это значит, что через одни и те же пути происходит впитывание маны и ее выплескивание, а это, к сожалению, приводит к изнашиванию тела. Оттого с приближением старости берсерки теряют возможность перевоплощаться. Разговор с дядюшкой длился чуть менее трех минут и я старалась успеть рассказать ему как можно больше из того, что смогла увидеть благодаря Шилистайну. Да, верно, это очень важно. Нужно с детства учить орков чувствовать токи силы. Возможно, стоит нанять наставников из магов-стихийников. Например, Шасиир или Шаскитил. они ведь не берсерки, но также и неполноценные колдуны, что-то между. Каналов у них больше, чем у первых, но и меньше, чем у вторых. Я и твою систему просмотрела. Честно скажу, там все темное, перекрученное и безжизненное. Мне бы хотелось провести пару экспериментов с Камнем Души, соединив его с Манестайном. Да, я знаю как, но у тебя есть кое-что другое. Алая вязь тончайших трубочек, по которым к твоим двум средоточиям на руках течет сила. Благодаря ей ты стал видящим и способным влиять на объекты, такие как Сейка. С каждым словом я чувствовала, как мне становится плохо. Артефакт связи, предоставленный Ларером Ригом, тянул из меня саму жизненную силу, словно оголодавший вампир. «Отец, мне пора! Или я в обморок сейчас грохнусь! Береги маму и себя! Да, на зимние каникулы я, возможно, приеду, но ничего обещать не могу!» Ансгар быстро со мной попрощался, обязавшись подумать над полученной информацией. Я была очень рада услышать дядюшку. К сожалению, с Райлой поговорить не удалось, но, надеюсь, в скорости связь между нами перестанет быть проблемой. Ларер Рик ждал окончания переговора в другом помещении, поэтому, стоило беседе завершиться, я убрала окровавленный палец с шипа и, морщась от боли, вынула пластину из слота. И, убрав ее в карман, распахнула дверь в аудиторию. Поговорили? Не оборачиваясь, спросил старый учитель. Угу! Палец я держала во рту. Да, не гигиенично, но и трепицы чистой никто не предложил. Вот, мне протянули шелковый платок. Сотри, кровь, и с этой мазью, боль пройдет. Зачем так сильно проколола? Нужна-то всего капля, а ты там, по всей видимости, потоп устроила. — проворчал мужчина. «Пойдемте в закрытую лабораторию!» Нетерпеливо приплясывая, поторопила его я. «Погоди ты, ягоза! Мне надо проверить расчеты студиозусов третьего курса!» «Может, я вам помогу?» Вызвалась я, лишь бы ускорить процесс. Профессор заинтересованно поднял на меня глаза. лара Эрлум говорила, что ты очень хороша в расчетах! Ну, давай покажи, на что способна!» и подтолкнул ко мне приличную стопку. Пожав плечами, подхватила пергаментные листы и села за парту в первом ряду. И надо же, самый верхний лист принадлежал Дереку Аларе. Интересно, наставник специально подложил? Кинула вопрошающий взгляд на Ларе Равига, но тот с невозмутимым лицом продолжал проверять свою часть. Что же, Аларе так Аларе. Пробежав краткое условие, приступила к проверке. Дерек предлагал два варианта решения. «А, неплохо, неплохо. Я даже одобрительно покивала. Просто отлично. У будущего герцерга не только красивая голова, но и, по всей видимости, не глупая. Из десяти задач он сделал ошибку лишь однажды, в самом конце. Было видно, что торопился. И неверно переписал условия. Проверка всех работ заняла у меня прилично времени, но я увлеклась и вошла во вкус. Мне понравилось ставить плюсики и минусы напротив ответов». «Чего ты там пишешь? Я же тебе чистый отдельный лист дал!» Над моей головой неожиданно раздался ворчливый голос профессора. «А?» – уставилась я на него, задумчиво почесав макушку, ответила. «Вы мне ничего не давали!» «Да? Ну, может и так!» Не стал спорить препод и протянул руку. Остальное я сам посмотрю. «Да я вот уже последнего проверяю!» Передав ему основную стопку, подтянула к себе контрольную некой элев Полли Норк. «Дайте немного времени, я быстро». «Что ж, я в свою очередь проверю тебя», – пробормотал под нос Ларер Рик. «Хотя он должен был прекрасно знать, что с математикой я дружу. В артефакторике без точных расчетов никак». «Превосходно! Просто отлично!» – воскликнул он, стоило мне к нему подойти. «Учитель, вы же и так знаете, что мне нравится философия счета, и я в ней сильна». Без ложной скромности заметила я. «Ведаю, но хотелось убедиться, что твои знания выходят далеко за рамки первого курса». «Упс, ну и ладно, пусть думает, что хочет». «Хорошо, пойдем в лабораторию». Не стал он развивать тему, и я, подхватив свою ученическую сумку, горным козликом поскакала на выход. Мы спустились на первый этаж. В коридорах академии было практически безлюдно. Студиозусы зависали в столовой или уже отдыхали в своих комнатах в общежитии. Я, естественно, опередила старого профессора и первой ворвалась в маленькую лабораторию, которую он выделил только для меня. Сюда могли войти всего несколько человек в академию, но чаще всего это были Ларера Рик и я, но в основном я, конечно. После факультатива до поздней ночи засиживалась за работой над артефактом связи. Вчера Оттаве первое время весьма осуждающе смотрела на мои гуляния допоздна, но после беседы с Ларером Ригом оттаяла и даже иногда улыбалась, видя, как я вхожу в общагу без сил и хмурая. Через десять минут в кабинет вошел усталый учитель. Он положил у входа свою трость и подошел к постаменту с артефактом Холмана. «Давно я его не видел». Все хотел зайти, но очень много работы. Осматривая несколько видоизмененный аппарат, пробормотал профессор себе под нос. И что-то я его не узнаю. Ты что с ним сделала? Договаривались же, что будешь только изучать и создашь копию. Копия еще в стадии разработки. Я кивнула в дальний угол, где в тени стояла уже лично мною собранная будущая МБС. «И зачем отдавать разработку профессора Ренгвальда в музей, если он вполне рабочий? Пусть и послужит во благо королевства, оргского и человеческого!» Хотелось ехидничать и добавить. Так уж и быть. Но вовремя прикусила язык. «Хорошо!» — вздохнул наставник. «Рассказывай, чего ты тут натворила?» «В общем...» Сложив руки в замок, перекатилась с пятки на носок и назад. «Все просто!» «Да ты что!» – фыркнул препод, усаживаясь на стул. «Да, вы прекрасно знаете, что весь наш мир пронизан магией. Она буквально везде». Ларер Эдвард понятливо закивал. Истину эту знали даже дети. «Так вот, если сырую ману перерабатывает живое существо, то она преобразуется в определенный вид стихии. И тогда уже под влиянием воли, заклинаний, начертаний» видоизменяет окружающую действительность пока говорила ларры Рик терпеливо слушал не перебивая за что ему отдельная атаки но вот этот агрегат который я назвала незатейливо, магическая базовая станция или просто мбс тоже может втягивать в себя сырую магическую энергию часть которой пойдет на поддержку самого артефакта а вторая станет выходить наружу измененной то есть То есть это будут искусственно созданные магические волны. Они невидимы для невооруженного глаза, неосязаемы и бесшумны, но они однозначно есть. И вот при помощи этих самых волн станет осуществляться связь двух разумных и неважно, на каком они друг от друга расстоянии. Один только артефакт Холмана дотянется до твоего стойбища. Скептически приподнял левую бровь препод. «Нет, что вы! Ну, возможно, он один покроет весь Йост. А чтобы мы могли связаться с кем-то из другого селения, нужен второй, верно?» «Да, учитель», — поклонилась я. «Так зачем же дело стало? Активируй артефакт и давай посмотрим, что у тебя получится». «Это еще не все. Вот эти амулеты нужны для того, чтобы вы могли эти волны поймать». Улыбнулась я и выложила перед преподавателем два продолговатых гладких предмета с нарисованными на них несмываемыми чернилами Вязью Рун и веновских. Эти печати я скопировала с артефакта Холмана, добавила я. Он был гением, профессор. Если бы Ренгвал дали больше времени, он перевернул бы мир своими идеями. Ну, тут я спорить не стану, поскольку мы еще ничего не проверили. Пожал плечами Рик. «Ну что же, приступай!» Кивнув мужчине, подошла к стационарному артефакту ушедшего в прошлое великого мыслителя и изобретателя профессора Ренгвалда и положила пальцы обеих рук на руны в той последовательности, необходимой для активации, и пустила в них свою силу. Десяток ударов сердца ничего не происходило. До этого момента в одиночку проверять артефакт я так и не решилась. Хотела сделать это в присутствии наставника. И вот звездный час настал, а ничего не происходит. С разочарованным вздохом, не веря, что все получится, зачеркнула мана из основного источника больше нужного и как шарахнула по печатям. Раздался оглушительный треск. Я даже на мгновение оглохла. Хотела было отдернуть руки, да не тут-то было. Агрегат буквально присосался к моим ладоням и давай качать из меня силы, словно озверевший пылесос а запищала я, понимая, что сейчас меня выжмут досуха. Но этого не произошло. Просто в какой-то момент мою вялую тушку откинула в сторону, знатно впечатав каменную стену, по которой я с тихим стоном боли сползла на пол. Но, тем не менее, глаза мои, не отрываясь, следили за тем, как один за другим загораются серебристым светом цепочки рун, и ливеновских символов, коими артефакт был щедро испещрен. Затем МБС вспыхнул особо ярко, заставляя меня зажмуриться, а после, когда я осмелилась приоткрыть глаза, то увидела, как печати мерно сияют. «Если бы ты ошиблась хоть в одной руне, то мы бы тут и остались, под обломками этого крыла Академии». Отмер до этого сидевший неподвижно профессор. «Угу!» Посему я все изучила в книге. Есть у меня одна, из великого леса, друг подарил. Ответила я, вставая. Возьмите амулет, капните на него слюной или просто лизните, можно что-то кровью мазнуть. С каждым моим словом глаза наставника становились все больше. Я, пожав плечами, нисколько не смущаясь, взяла один и лизнула. Привязка нужна, и кругляш будет принадлежать только вам. Ладно. «Вы сидите тут, я пошла на улицу, и оттуда вам позвоню. Учитель, вы почувствуете вибрацию амулета, сожмите его в ладони, и мы сможем поговорить. Главное, не отпускайте, иначе беседа прервется». Пошатываясь, поскольку во мне практически не осталось маны, но довольная, как слон, направилась на выход из учебного корпуса. Выйдя на широкое крыльцо, спустилась по ступенькам, дошла до парка и с удовольствием, плюхнувшись на скамью, сжала кругляш в руке, мысленно представив хмурого, сухого как палка, ларера Рига. «Тишина! Неужели не лизнул? Ну, я так не играю!» И тут, словно в ответ на мои безмолвные возмущения, раздался тихий ответ на грани слышимости. «А, Аруна, ты ли это?» «Халу! Профессор!» — вскричала я. «Вы меня хорошо слышите?» Прокашлялся мужчина. «От твоего крика я чуть не оглох, Лев Салвейк. Но ты за дверью стоишь, да?» «Нет», — откинувшись на спинку лавки, довольно заявила я. «Я в парке». «Ого!» На секунду Эдвард Рик смолк. «Бегом иди в лабораторию», — последовал приказ. Я выпустила из рук амулетик и поспешила, как могла, в академию. Войдя в кабинет, застала Ларера Рига, стоящему у окна, и немигающим взором, глядящего куда-то вдаль. «Профессор, с вами все в порядке?» Спустя пять минут осторожно спросила я. «Да, да, все в порядке. Но ты должна объяснить, что за новый вид магии открыла. И вообще...» Ты хоть понимаешь, Аруна, что теперь нам с тобой не дадут покоя? И какая свара начнется? Ох, и что же мне делать? Ничего, пожала плечами я. Зачем так переживать? Продадим разработку. При этом, оставив право изобретателя за собой, заработаем монетки, много золотых монет. Но почему-то профессор не был со мной согласен. А еще он точно был в шоке. Молчи. Пока просто молчи и никому ничего не говори. Ты сделала просто невероятное открытие, и мне нужно время, чтобы многое обдумать.